Эпилог. Не, Ржуля, это не считается. Как это не считается? Того без ноги поймала я. Значит, я и победила. Четыре больше трёх. Рок демонстративно позагибал пальцы и недоверчиво постучал по моему лбу. Твоя симпатичная головка не предназначена для сложных расчётов, а поймать безногого весьма сомнительное достижение. Ты не можешь уделать демона. И тем не менее... Я сделала издевательский поклон. Я размазала тебя по стенке. Идущая позади женщина, о любувно обнимающая только что купленную на рынке курицу, врезалась, выругалась, но сообразив, на кого налетела, поспешно извинилась. Простите, Кире ведьма, не признала. Богатой будете. Кудах, подтвердила птица поспешно улепетывая. Ну чего ты, лови, если самая быстрая. Рок топнул ещё сильнее, пугая несушку и придавая ей дополнительного ускорения. Я монстров ловлю, а не кур. Я подобнее перекинула усиленную заклинаниями верёвку с одного плеча на другое. О, так они уже монстры? А как же люди-человеки имеют право на спасение? Имеют. Мы же вернули рассудок Томасу, значит и остальных сможем привести в чувство, серьёзно подтвердила я и тут же шаловливо улыбнулась. А ещё мне нравится Когда меня зовут охотницей на монстров, из-под земли вырывалось не так много народу, да и насладиться минутой славы. А вы оказываетесь числавны, Кирера Жуля. А вы не растоropны, Киро Демон. Так что держи слово. Ты обещал рассказать, как победил первого тёмного, если проиграешь мне. Хидная Исчадье картинно приложила одну руку к челу, а второй открыла передо мной дверцу калитки. Эта тайна уйдёт со мной в похоронный ящик. возопил он. «В который ты отправишься уже сегодня?» пообещали ему из приоткрытой двери в дом. С кухни валил густой дым, пахнущий нашим испорченным ужином. На порог торопливо вывалились веньямины фоли, то есть фолиант, все больше походящий на домашнего зверя и все меньше на сборник заклинаний. Они синхронно муркнули, приветствуя хозяев, но дольше в опасной зоне предпочли не задерживаться. «Это еще за что?» «Я, между прочим, вашу дочерку в очередной раз вернул живой и невредимый брит. А с ее тягой к героизму это не так-то просто. Не теряя времени, я принялась выгонять дым полотенцем, не случайно раз за разом попадая им по заду бывшего фамильяра, который, между прочим, тоже мог бы помочь. И ничего у меня и не тяга». Я хлестнула так ловко, что Рок предпочел прижаться к очагу, Телескоуа получить шрам от ожога не только на лице, но и на других привлекательных частях тела. А зато спрятал стратегически важные места. Мы освободили этих существ из-за завесы, значит, мы и несём за них ответственность. Демон по кошачьи скрючился и зашипел. Слово-то какое противное ответственность. Ну так с большой силой приходит. Нет, это я уже загнула. Да и вообще Ты первым клялся пустить новую магию во благо, когда она вывела нас из-под земья. Но так и пустила бы, наколдовала бы изголодавшему мужику пирогов, третий этаж в доме надстроила. Чем не благо?» — влезла мама. «Тьфу! Толку с вас? Вредите ли?» Рок развёл руками, безропотно соглашаясь с наиболее устрашающим членом семьи. «Кто из вас опять слайно впустил?» Брит плюхнула в мусор прожжённый чугунок с воспоминаниями о картошке. Этот козёл снова цветов натаскал, что шагу негде ступить. Пока выгоняла, вся еда погорела. Мы переглянулись. Вообще-то утром мы вместе открыли папе дверь, сговорившись и сделав вывод, что хотя бы попросить прощения он имеет право, но признаваться в этом не собирался ни один. Ну, угрожающе повысила голос хозяйка. Это он Испуганно ткнула я в демона и задала стрякача. «Без мужа я как-нибудь проживу, а вот без ушей всякое неприятнее». «Предательница!» — крикнул мне вслед он. «Теперь тебе никогда не узнать, как я победил главного демона подземья». Далеко отбегать было чревато. Если мама взаправду обиделась, придётся мчаться обратно и спасать Рока, потому что перед скалкой не устоит ни один демон. Проверено. «Так как ты его победил-то?» — послышался мамин голос. — Довольно мирный на самом деле. Я навострила уши, коль скоро они уцелели. Рок держал паузу очень долго. Я уж решила, что либо жестами изобразил, либо предпочёл не вспоминать вовсе. Но он признался. — Да никак. Споткнулся, как дурак на ровном месте. А Тёмный решил, что это хитрый обманный манёвр, и располосовал завесу над моей головой. — А у вас пирогов с завтрака точно-точно не осталось? —